Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком я запомнил, как выходящая в орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе как паршивую слюну и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая вагон публика затыкала рот выходящий. Я мотался, как говно в проруби. Если там Господь меня спросит... Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия? Я скажу им, нет, Господь, не сразу... Краешком сознания, все тем же самым краешком. Я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опротянуться на чью-то лавочку, первую от дверей. А когда я опротинулся Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. О нет, я лгу опять. Я снова лгу перед лицом твоим, Господь. Это лгу не я. Это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть. А уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. «Все ваши выдумки о вете золотом», — твердил я, — «все ложь и уныние». Но я-то 12 недель тому назад видел его прообраз» и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. А что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученный весон, смежил ресницы и обоняет лилии? И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина. Орехово-зуево крутое, а из кустов жасмина Выходит заспанный Тихонов, и щурится от меня и от солнца. Что ты здесь делаешь, Тихонов? Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы. Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? А кто ее знает? Я как немножко выпью, мне кажется, что назрела. А как начинает хмель проходить? Нет, думаю, еще не назрела. Рано еще браться за оружие. А ты выпей можжевеловый, Вадя. Тихонов выпил можжевеловый, крякнул и загрустил. Ну как? Назрела ситуация? Погоди, сейчас назреет. Когда же выступать? Завтра? А кто его знает? Я как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай. Что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить, нет, думаю. И вчера было рано, и послезавтра не поздно. «А то выпей еще, Вадимчик, выпей еще, Можжевеловый!» Вадимчик выпил и опять загрустил. «Ну как, ты считаешь, пора?» Эх, пора!» «Не забывай пароль и всем скажи, чтобы не забывали!» «Завтра утром, между деревней Тартина и деревней Делисейкова у скотного двора, в 9.00 по Гринвичу!» «Да, 9.00 по Гринвичу!» «До свидания, товарищ!» «Постарайся уснуть в эту ночь!» Постараюсь, усну. До свидания, товарищ. Тут я сразу должен оговориться. Перед лицом совести всего человечества я должен сказать. Я с самого начала был противником этой авантюры. Бесплодный, как смоковница. Прекрасно сказано, бесплодный, как смоковница. Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Но уж раз начали без меня, я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие. В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили – садись, товарищ, с нами, в ногах правды нет. И каждый оставался стоять, брицал оружием. И повторял условную фразу из Антонио Сальери. Но правдой нет и выше. Шаловлив был этот пароль и двусмыслен. Но нам было не до этого. Приближалось 9.00 по Гринвичу. С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейского сельсовета свои 14 тезисов. Вернее, не прибил к воротам, а написал на заборе мелом. И это скорее были слова, а не тезисы. Четкие лапидарные слова, а не тезисы. И было их всего два, а не четырнадцать. Но как бы то ни было, с этого все началось. Двумя колоннами со штандартами в руках мы вышли. Колонна на Елисейкова, другая на Тартина. И шли беспрепятственно вплоть до заката. Убитых не было ни с одной стороны. Раненых тоже не было. Пленный был только один. Бывший председатель Ларионовского сельсовета на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейкова было повержено, Черкасова валялась у нас в ногах, неугодовые и Пекша молили о пощадь, все жизненные центры Петушинского уезда от магазинов поломах до Андреевского склада сельпо, все заняты были силами восставших, а после захода солнца деревня Черкасова была провозглашена столицей. Туда был доставлен пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскот пьяны. Все мололи одно и то же. Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из петушков, война с Норвегией и опять Соня Перовская и Вера Засулич. С места кричали. «А где это такая Норвегия? А кто я знает где?» Отвечали с другого места. «У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была!» Унимал я шум. «Без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить. А для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война. Нужно как минимум 12 фронтов!» Белополяти нужны!» Кричал закосевший Тихон. «О, идиот!» Прерывал я его. «Вечно ты ляпнешь!» Ты блестящий теоретик, Вадим. твои тезисы мы прибили к нашим сердцам, но как доходит до дела, ты говно говном. Ну зачем тебе, дураку белополяки? Да разве я спорю, сдавался Тихон. Как будто они мне больше нужны, чем вам. Норведия, так Норвегия. В ППХ и в Азарте все как-то забыли, что то уже 20 лет состоит в НАТО. И Владик Цки уже бежал на Ларионовский почтамт с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо, вернее даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, было отправлено генералу Франка. Пусть он увидит по этом грозящий перст старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одрехлевший разъебайка удилью. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного. Убери пример свою дурацкую канонерку из Аливака. а дальше поступай по произволи. И, наконец, четвертое письмо Владиславу Гамулке. Мы писали ему. «Ты, Владислав Гамулка, имеешь полное и неотъемлемое право на польский коридор, а вот юзав Царанкевич не имеет на польский коридор ни малейшего права». И послали четыре открытки. Абибану, Машедаяну, генералу Сухарта, и Александру Дубчику. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудями. Пусть, мол, порадуются ребята, может, они нас, губошлепы признают за это субъектами международного права. Никто в эту ночь не спал, всех захватил энтузиазм. Все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции, и воображали себе, как будет рад Владислав Гамулка. И как будет рвать на себе волосы Юзов Царанкевич? Неспалый пленный, бывший предсель совета Анатолий Иванович, он вылазь своего сарая как тоскующий пес. Ребята! Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет. Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией. А чего это такое? Узнаешь, чего это такое. То есть, ноги ну, еще будешь таскать, Иваныч?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 Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция? То есть декрет. Например, такой декрет. Обязать тетю Шуру в поломах открывать магазин в 6 утра. Кажется, чего бы проще нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в 6 утра, а не в 9.30. Как это раньше не пришло мне в голову. Или, например, декрет о земле.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 И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в 5.30 утра, а не в девять. Мысли роились, так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминный, и я сказал. — Слушай-ка, канцлер. — Ну чего? — Да ничего. Говёный ты, канцлер, вот чего. — Найди другого, — обиделся Тихонов. — Не об этом речь, Вадя, а речь вот о чем. Если ты хороший канцлер... «Садись и пиши декреты. Выпи еще немножко. Садись и пиши». «Я слышал, ты все-таки не удержался. Ты ущипнул заляжку Анатолия Ивановича? Ты что же это? Открываешь террор?» «Да так, немножко». «И какой террор открываешь? Белый?» «Белый». «Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать хоть один. Хоть самый какой-нибудь гнусный. Бумага чернила есть?» Садись, пиши, а потом выпьем и декларацию прав. А уж только потом, террор, а уж потом выпьем и учиться, учиться, учиться. Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул. Да, сплоховал я с этим террором. Но да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело. И прецедентов считай, что не было. Были, правда, прецеденты, но...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 У нее, говорят, есть российская. Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет второй плен. Пойдем в паломы. У тети Шуры в поломах самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в палом, то есть на 12 верст вглубь территории республики, и там на другое утро открыть второй пленум весь посвященный моей отставке с поста президента. «Я встаю с президентского кресла», — сказал я в своем выступлении. «Я плюю в президентское кресло. Я считаю, что пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья три дня не уделаешь. Разве такие есть среди нас?» «Нет таких», — хором отвечали делегаты. «Мою, например, харю. Разве нельзя уделать три дня из похмелья?» Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающие, а потом отвечали хором «Можно». «Ну так вот», — продолжал я, — «обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как. Все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет». Мою речь прервали овации. И пленум прикрылся. Окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделялся общего оживления и веры в успех. Я ходил меж огней с одной тревожной мыслью. Почему это никому в мире нет до нас ни малейшего дела? Почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем. И мир молчит от того, что затаил дыхание, допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с востока, ни с запада? Куда смотрит король Улов? Почему нас не давят с юга регулярные части? Я тихо отвел сторону канцлера, от него разила Пуншем. Тебе нравится, Вадя, наша революция? Да, ответил Вадя, она лихорадочна, но она прекрасна. Так, а насчет Норвегии, Вадя, насчет Норвегии ничего не слышно? Пока ничего. А что тебе Норвегия? Как то и что Норвегия? В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается.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 Один только премьер Боря С. при слове пророки вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения. Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезвычайной склонности к обобщению. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение, Смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался. Четвертый пленум был траурным. Я выступил и сказал. «Делегаты, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет».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 Корабли седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят. Тут уже заорали с мест. А ты не отчаивайся, Веня. Не пукай. Нам дадут, бомбардировщики. Б-52 нам дадут. Как же дадут вам Б-52? Держите карман. Прямо смешно вас слушать, сенаторы. Фантомы дадут. Ха-ха-ха. Кто это сказал, фантомы? Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха. Тут Тихонов со своего места сказал, «Фантомов нам, может быть, и не дадут». «Но ж девальвацию Франка точно дадут». «Дурак ты, Тихонов, как я погляжу». «Я не спорю, ты ценный теоретик». «Ну уж, если ты ляпнешь». «Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему весь Петушинский район охвачен пламенем? Но никто, никто этого не замечает даже в Петушинском районе». Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понти Пилат, умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас, петушки. Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед. Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния, я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада. Мне в пояс кланялись хлеба и улыбались васильки, но повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, а я все шел. Царица небесная, как далеко еще до петушков, сказал я сам себе.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 А мне в ответ все, кто был на веранде, все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно. Мало того, тот ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда «Москва-петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. «Вот как?» «Значит, я все еще еду?» «Ничего, Ерофеев, ничего. «Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прямо и прост, как кипарис, и будь как пальма, щедр. Не понимаю, при чем тут пальма? Ну да ладно, все равно будь как пальма. У тебя кубанское в кармане осталось? Осталось. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, чтобы не так тошнило». Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души. И невозможно было понять, что это за тревога и откуда она и почему она так невнятна. «Мы подъезжаем к усаду, да?» Народ толпился в двери в ожидании выхода. И к ним-то я обращал свой вопрос. «Мы подъезжаем к усаду?» «Ты чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел!» Отвечал какой-то старичок. Дома, дома бы дома лучше сел, сидел и уроки готовил. Наверное, еще уроки к завтра не приготовил. не приготовил. Мама ругаться будет, а потом добавил. От горшка, от горшка два вершка, а уже рассуждать научился. Он что, очумел этот дед? Какая мама, какие уроки? От какого горшка? Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом стал около меня. Снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал, «Ты вообще, куда тебе, куда тебе ехать, ехать? ехать? Не Невеститься тебе уже поздно, на, на кладбище на, рано. На, на. Куда, куда тебе я я ехать, ехала, милая странница? странница?» «Милая странница?» Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал. Какая же я после этого? Милая странница. С чего это он взял, да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем. Или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога с одной души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз. У одного из выходящих спросил. «Это усад, да?» Но он совсем неожиданно вытянулся передо мной струнку и ряхнул, никак нет, нет, а потом, потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал «Я вашей доброты никак, никогда не забуду, не забуду товарищ, товарищ старший товарищ, лейтенант» и вышел из поезда, смахнув слезу рукавом. Усад 105 километр. Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение.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 Боже. А, это, это ты. ты. Кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать сейчас начнет тупая морда. Нашел же время искушать. Так, так это ты, ты, Ерофеев? Спросил сатана. Конечно, я. Тоже еще? Тяжело, тяжело тебе, Ерофеев? Конечно, тяжело. Только тебе это не касается. Проходи себе дальше, не на того напал. Я все так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь. Раз, а раз, раз тяжело, раз, продолжал. продолжал сатана, смири свой порыв, смири, смири свой, свой духовный порыв, поры. поры. легче, легче будет. Мир. Ни за что не смирю. Ну, ну и дурак. Дура. Дура. От дурака слышу. Ну, ну ладно, ладно, ладно. ладно. Ну, уж слова, и слова, не, слова скажи. не скажи. Да лучше вот да, чего. Да, Возьми и на ходу лучше, из электрички выпрыгни. Вдруг, вдруг, вдруг да вдруг и не разобьешься? Я сначала подумал, потом ответил: Не, не буду я прыгать. Страшно. Обязательно разобьюсь. И сатана ушел посрамленный. А я, что мне оставалось, я сделал из горлышка шесть глотков. И снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила, и будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном. Очень не нравится. Но шесть глотков Кубанска уже подходили к сердцу. Тихонько, по одному подходили к сердцу. И сердце вступило в единоборство с рассудком. «Да чем же она тебе не нравится, эта тьма?» «Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой. Таково мое мнение. Да если она тебе не нравится, она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход — принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать». Зажав левую ноздрю, «Мы можем сморкнуться только правой ноздрю, ведь правильно?» «Ну так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма!» «Так-то оно так!» «Но ведь я выехал утром, 8.16, с Курского вокзала!» «Да мало ли что утром! Теперь, слава богу, осень!» «Дни короткие! Не успеешь очухаться, бах, уже темно!» «А ведь до петушков ехать, о как долго!» От Москвы до петушков о, как долго ехать! Да чего о! Чего-то все о, да о! От Москвы до петушков ехать ровно 2 часа 15 минут. В прошлую пятницу, например. Ну что тебе прошлая пятница? Мало ли что было в прошлую пятницу. В прошлую пятницу и поезд шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили. А теперь черт знает что! У каждого столба останавливается и стоит. А зачем стоит? «Уж прямо то, что иногда делается. Чего он все стоит, да стоит. И так у каждого столба, кроме Есина». Я взглянул за окно и опять нахмурился. «Да, странно все-таки. Выехали в восемь утра и все еще едем. Тут уж сердце взорвалось. А другие-то? Другие-то что, хуже тебя? Другие ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят». Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно, какой торопыга. Если ты выпил, Веня, так будь поскромнее. Не думай, что ты умнее и лучше других. Вот это меня уже совсем утешило. Я ушел с площадки снова в вагон и сел на лавочку, стараясь не глядеть по окошко. Вся публика в вагоне, человек 5 или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы. Я чуть было тоже не задремал. И вдруг подскочил на месте. Боже, милостивый! Но ведь в одиннадцать утра она должна меня ждать. В одиннадцать утра она уже будет меня ждать. А над дворе все еще темно. Значит, мне ее придется ждать до рассвета? Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней 12 раз. И все какими-то задборками и пьяный в дрободан. Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет. Когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы. Впрочем, стоп. Ведь я уезжал из Москвы, заря моей пятницы уже взошла. Значит, уже сегодня пятница. Почему же так темно за окном? Опять, опять ты со своей темнотой. Далась тебе эта темнота. Но ведь прошлую пятницу... Опять со своей прошлой пятницей. Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет-нет, послушай. Прошлую пятницу ровно в 11 утра она стояла на перроне с косой от затылка до попы. И было очень светло. Я хорошо помню. И косу хорошо помню. Да что коса. Ты пойми, дурак, я тебе повторяю. День сейчас убывает. Потому что осень.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 Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка и прослезился. с дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис. Ты обещал ей порпуры лилии, а везешь 300 грамм конфет василек. И вот, через 20 минут ты будешь в петушках, и на зале там солнцем перо не смутишься, и подашь ей этот василек. А все будут говорить: 13-й раз подряд мы видим сплошной василек но мы ни разу не видели ни Лилии, ни Пурпура. Она рассмеется и скажет… Тут я совсем почти задремал. Я уронил голову себе на плечо и до петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку.